И любя его как сына, посылала ему деньги, необходимые для его содержания. Одет он был всегда чисто, и его охотно принимали повсюду. Он бывал у знатнейших дам в городе, и между прочим, у маркизы де Альментара. То была вдова 72 лет, которая любезными манерами и прелестью ума привлекала к себе всё кордовское дворянство. И мужчины, и дамы Находили удовольствие в беседе с ней, а домой я получил прозвище "хорошее общество". Мой хозяин был одним из преданнейших поклонников этой дамы. Однажды вечером, возвращаясь от неё, он показался мне возбуждённым, что для него было весьма необычно. "Сеньор", сказал я ему, "вы, видимо, сильно взволнованы? Снит ли ваш верный слуга?" осведомиться о причине. Не произошло ли с вами чего-либо необыкновенного? Кавалер улыбнулся мне в ответ и признался, что мысли его действительно заняты серьёзным разговором, который он только что вёл с маркизой де Альменара. Не хватало ещё, сказал я ему со смехом, чтобы эта семидесятилетняя крошка объяснилась вам в любви. Не вздумай издеваться, ответил он. Узнай, мой друг, Что маркиза меня любит? Кавальеро сказала она. Мне известны и благородство ваше, и скромное состояние. Я чувствую к вам расположение и решила свычься за вас замуж, дабы обеспечить вам безбедное существование. А другого пристойного средства для вашего обогащения у меня нет. Я, конечно, знаю, что этот брак сделает меня смешной в глазах света что на мой счет будут злословить, и что в конце концов я прослыву сумасшедшей старухой, которой на склоне лет захотелось замуж. Но все равно я готова пренебречь пересудами, лишь бы обеспечить вам приятную участь. Я опасаюсь лишь одного, — добавила она, — как бы не встретить с вашей стороны противодействие моему намерению. — Вот что говорила мне маркиза, — продолжал кавалер. — Да. И это меня тем более удивляет, что она славёт самой добродетельной и благоразумной женщиной в Кордове. Поэтому я и выразил ей удивление по поводу того, что она почтила меня предложением своей руки. Она до сих пор упорствовше в своём решении вдавить до смерти. На что маркиза отвечала? Что, владеей с значительными богатствами, она будет очень рада ещё при жизни поделиться ими с честным и дорогим ей человеком. А вы, заметил я, по-видимому, готовы отважиться на этот подвиг. Можешь ли ты в этом сомневаться, отвечал он. У маркиза огромное состояние, к коему присоединяются ещё ум и высокие душевные качества. Надобно лишиться рассудка, чтобы опустить такое счастье? Я весьма одобрял решение своего господина воспользоваться этим случаем и устроить свою судьбу, и даже пресоветовал ему несколько поторопить события, так как боялся неожиданной перемены. К счастью, дама ещё больше меня дорожила этим делом. Она так умело распорядилась, что все приготовления к свадьбе были окончены в самый короткий срок. Мне успели в Кордове узнать, что старая маркиза де Альме나라 собирается замуж. За молодого дона Монрике де Митрана, как насмешники немедленно принялись зубоскарить насчёт вдовы. Но как ни истощали они свой запас плоских шуток, им не удалось отвратить маркизу от её намерения. Она позволила всему городу чесать языки, а сама пошла к алтарю со своим кавалером. Их свадьба была отпразднована с пышностью, которая опять-таки подала повод к засловию. Поговаривали, что новобрачная должна была бы из стыдливости отказаться, по крайней мере, от треска и блеска, который вовсе не к лицу старым вдовицам, выходящим замуж за юнцов. Маркиза же, вместо того, чтобы стыдиться своего супружества с кавалером, без стеснения отдавалась радости, которая это ей доставляла. Она устроила большой ужин с концертом, и всё празднество закончилось балом, на который съехались благородные особы обоего пола со всей Кордовы.